Кино, фотография, видеоарт, инсталляции и все формы перформативных искусств, задействующих тела, голоса и звуки, помогают перековывать рамки нашего восприятия и динамику наших аффектов. Но никто не может обойти эстетический разлом, разделяющий эффекты тех или иных художественных замыслов и преграждающий царский путь к реальному, которое было бы обратной стороной слов и образов. Этой обратной стороны нет. Критическое искусство – Это искусство, знающее, что его политическое воздействие заключается в эстетической дистанции. Критическое искусство знает, что это воздействие не может быть гарантировано, что оно всегда несет в себе нечто неразрешимое. Но есть два способа мыслить это неразрешимое и работать с ним. Можно рассматривать неразрешимое как положение вещей, в котором противоположности уравниваются, и превращать демонстрацию этого уравнивания в удобный момент для новой художественной виртуозности. А можно усматривать в неразрешимом переплетении нескольких различных политик, оформлять это переплетение в новые фигуры, изучать его внутреннее напряжение и таким образом смещать баланс возможностей и распределения способностей.